В результате всего этого нам пришлось отказаться от обстрела блиндажного посада. Пехота должна обойтись без соответствующей артподготовки. В 8:30 тяжёлые орудия будут вести огонь по этому району всего одну минуту. Все остальное на усмотрение личного состава 9. Как всегда. Последний важнейший этап всегда достается пехоте. И никто не может ей помочь, когда она возьмется за дело. 8 часов. Они готовятся. Они заряжают автоматы, закрепляют экипировку, хватают сумки с гранатами и сооружают траншеи ступеньки из пустых ящиков из-под боеприпасов. Все время наблюдатели при тяжелой артиллерии ползут в 30 метрах в тылу за развалинами дома, А их артиллерия перенесла свой огонь назад на 25 метров за линию траншеи. Три сержанта и 16 солдат прильнули к брустверу, готовые к прыжку. 8:25. 8:29. Еще одна минута. 30 секунд. Стрелки сверенных часов двигаются к нулевой отметке. Там пошли тяжелые и легкие гаубицы, пехотные орудия, минометы. Огонь приближается вплотную к траншее. Черный дым стеной вырывается вверх, и пехота рванулась под последние разрывы своих собственных орудий. Этот неожиданный дикий порыв, похожий на кошачий прыжок сквозь предательский снег, секунда смертельного, затаенным дыханием напряжения, в котором глаза всех устремлены на тонкую линию цепи солдат, стремительно большими прыжками двигавшихся по ничейной территории. С последним снарядом они уже в траншее противника. Подобно грозе Патруль бросился на них, разделившись и разбежавшись в обе стороны траншеи. Первые блиндажи взрываются, пулеметные огневые точки взлетают на воздух, вверх вздымаются уродливые грибообразные клубы черного дыма. Гранаты завершают уничтожение живой силы противника, а мелкие, более слабые взрывы волной распространяются вперёд. По хлюпающей грязи и через падающие коричневые фигуры разведотряд пробивает себе путь. Один снаряд влетает в блиндаж, не разорвавшись. Вражеские солдаты выскакивают и падают один на другого под огнем автоматов. Граната завершает остальное. У людей почерневшие лица. Некоторые поцарапаны, Тяжелая артиллерия подтягивается к краю леса. Она прикрывает траншею снабжения, но не может остановить просачивание сил подкрепления. Противник собирает силы для контратаки. Три из них отбиты, затем разведотряд выходит из боя. Огонь тяжелой артиллерии вновь переносится на траншею. Последним влезает фельдфебель Якобс. Они Все вернулись, почерневшие, с запекшейся грязью, измученные. Красный след тянется вверх от траншеи к медицинскому пункту. Но там, на стороне противника, на фронте в 200 метров, взорваны 10 блиндажей и 20 огневых пулеметных точек. Уничтожены 11 тяжелых пулеметов и одно 45-миллиметровое противотанковое орудие. От 70 до 90 тел убитыми лежат в траншеи. Разведчики проникли прямо в самое сердце сбора. Сегодня было так тепло, что мы вытянулись на солнце, как коты, счастливо жмурясь от его лучей. Я встал на лыжи и пересек Волгу, дважды падая на крутом склоне, вернулся таким румяным и зарядившимся энергией солнца, что жизнь вновь заиграла в моей крови. Снег на южном склоне уже растаял. Вода стекает потоками через ряды ступенек, ведущих к землянке.